Инспирия «У любви на крючке» Тесса Бейли. Инспирия. Москва, 2023. Посвящается медсестрам и врачам медицинского центра Languant Health при Нью-Йоркском университете, в особенности медикам, работающим в больнице Тиш на Манхэттене. Пролог. 15 сентября. 18.00. Привет, Фокс. 22.20 привет двадцать два двадцать два это ханна беллинджер я раздобыла твой номер у брендона двадцать два двадцать два о ханна черт прости что не ответил сразу двадцать два двадцать три все нормально ничего что я тебе пишу двадцать два двадцать три без проблем веснушка до лос-анджелеса добралась без приключений двадцать два двадцать шесть целая и невредима. уже скучаю по ароматам вашего рыбного порта считай что не шучу На самом деле хотела поблагодарить тебя за альбом Флитвуд Мак, тот, что ты оставил на крыльце у дома сестры. Это лишнее, правда? Двадцать два двадцать семь. Пустяки. Заметил, что он тебе понравился. Двадцать два двадцать девять. Это как же ты заметил? Только не говори, что я пустила слезу, когда отошла от стойки на той выставке. Плачущий смайлик. Двадцать два тридцать. Сердце подсказало». Подмигивающий смайлик. Двадцать два тридцать восемь. А, ну-ну. Жаль, что ты не слышал этот альбом. Настоящее волшебство. 22.42. Может, когда я послушаю? 22.43. Надеюсь. Спасибо тебе ещё раз. 23.00. Кстати, свою фамилию добавлять было лишним. Для меня есть только одна Ханна. 23.02. Прости, не могу ответить тем же. Лично я знаю нескольких Фоксов. Смайлик с маникюром. 3 октября шестнадцать ноль три, привет Ханна. шестнадцать пятнадцать, о, привет, что случилось? шестнадцать шестнадцать, только что причалили, три дня были в море. шестнадцать восемнадцать, прости за глупый вопрос, но все ли у тебя хорошо? шестнадцать девятнадцать, ну мой психотерапевт сказал бы, что тут есть о чем поговорить. чисто физически все прекрасно, а что? 16.20. Даже не знаю. Видел странный сон. Приснилось, что ты пропала или где-то потерялась. 16.25. Срочно высылай вертолёт на поиски. Смайлик-вертолёт. 16.25. Раздосадованный смайлик. 16.26. Рыбаки к снам относятся серьёзно, особенно во время плавания. Не всегда они что-то значат, но бывают и вещами. 16.30. Беспокоиться нужно скорее мне. Я во сне видела идеальный шторм. Примечание. «Идеальный шторм» — приключенческий драматический фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, которые произошли во время хэллоуинского шторма 1991 года на Атлантическом побережье США. Конец примечания. 16.32. А я в главной роли вместо Уолберга? 16.33. Если снимешь свои белые шорты, скажу точно. 16.34. Чего еще изволишь, малышка? шестнадцать сорок вот значит какая у нас дружба шестнадцать сорок пять ага ты сейчас на борту кстати считай что это рыбацкая шутка танцующий смайлик шестнадцать сорок восемь могу я тебе писать когда приспичит шестнадцать пятьдесят конечно шестнадцать пятьдесят пять хорошо спасибо шестнадцать пятьдесят шесть хорошо пока двадцать октября двадцать два тридцать Привет, веснушка. Что поделываешь? Двадцать два тридцать три. Привет. Ничего особенного. Как определить, что у тебя спустило колесо? Двадцать два тридцать три. Ты меня пугаешь. Что случилось? Двадцать два тридцать пять. Какой-то странный шум на ходу. Пришлось остановиться. Сейчас гляну, не лопнула ли шина. Двадцать два тридцать пять. Ханна, сейчас половина одиннадцатого. Сиди в машине, запри двери и вызывай эвакуатор. Двадцать два тридцать шесть. Ага. Не пойму, как объяснить, где я нахожусь. Тут один из визажистов с работы проводил спиритический сеанс. По-моему, я в районе Лос-Фелис. Двадцать два тридцать семь. Ты что, не знаешь, куда ездила? Двадцать два тридцать восемь. Помнишь мой сон? Это точно был знак. Двадцать два тридцать девять. Да ладно тебе. Двадцать два сорок. Ты ведь только что со спиритического сеанса. Откуда такой скепсис? Двадцать два сорок один справедливо 2242 посмотри геолокацию в смартфоне и вызывай эвакуатор 2243 Ханна 2245 ты обо всех своих подружках так заботишься 2248 у меня всего одна подружка и это ты 2249 зачтено вызываю эвакуатор 2249 молящийся смайлик 22 ноября 0036 «Фокс, не спишь?» «0037». «Ни в одном глазу». «0038». «Ты сейчас один?» «0038». «Да, Хан, я один». «0040». «Давай одновременно запустим «улетаю» и послушаем вместе. Примечание. Джон Денвер. «Living on a jet plane». Конец примечания. «0041». «Подожди, сейчас загружу». «0042». «Почему так долго?» Смайлик, рука, лицо. 0042. «Уж прости, у меня тут не музыкальная энциклопедия. Почему именно эта песня?» 0044. «Ну, не знаю, скучаю по сестре. Расчувствовалась слегка. Давно её не видел». 0045. «Видел след от её губной помады на воротнике Брэндона. Это считается?» 0047. «Вот поэтому и пристаю к тебе, а не к ней. Не хочу нарушать интимную идиллию». 0048. Что значит пристаю, Веснушка? Так, я готов. 0048. Отлично. Раз, два, три. 0051. То ли не знал, то ли забыл, как хороша эта песня. Чёрт, крутил бы её каждый день. 0052. Теперь будешь знать. Восхитительно, правда? 0053. Ага. Следующую мелодию выбираю я. 0055. Хм, ладно. «Что ты припас для меня, павлинчик?» 0057. «Есть одна песенка. Надеюсь, она тебя развеселит. Найдёшь в своих закромах Сизерс Систерс». Примечание. Сизерс Систерс — американская поп-группа, созданная в 2001 году. Порождённая ночной жизнью геев Нью-Йорка, группа взяла своё название от лесбийской сексуальной практики «Трибодизм». Конец примечания. 0058. «Студийный альбом или концертный?» «У меня есть оба». 0059. «Бог мой, мог бы и не спрашивать. Итак, не хочу танцевать. Раз, два, три». Примечание. «Ceasar Sisters» «I don't feel like dancing». Конец примечания. 1 января. 0001. «С Новым годом, Ханна». 0002. «И тебя. Пусть наступающий год принесёт тебе гигантскую гору крабов». 0003. Безразличный смайлик. Задумала что-нибудь серьёзное на следующий год? 0007. Обычно в празднике больших решений стараюсь не принимать, а в этот раз готова рискнуть. Переоцениваю свои возможности. Это опасно, не пытайтесь повторить. Улыбающийся смайлик. 0009. Где же я возьму хороших крабов, если не буду рисковать? 0010. В ресторане, как и любой нормальный человек. 0010. В ресторанах я обычно беру стейк. 0011. Ирония судьбы. 5 февраля. 9:10. Во ас порте дождь. Посоветуй что-нибудь жизнеутверждающее. 9:12. Например, National. Начни с империи лжи. Примечание. The National американская инди-рок группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штата Гая. The National Fake Empire. Конец примечания. 9.14. Нашёл. Какие планы на выходные? 9.17. Ничего особенного. Родители уехали в Аспен, так что весь дом в моём распоряжении. Последнее время — это не редкость. Вот жду, когда из-за угла выскочит Пайпер в косметической угольной маске. 9.18. Женщины мажут лицо углем 9.20. Смягчает кожу еще бывают маски со слизняками смайлик кулитка девять двадцать один господи сделаю вид что я этого не слышал девять двадцать восемь а у тебя какие планы поедешь в сел девять тридцать пять от меня никуда не убежит девять тридцать шесть сегодня день рождения матери пожалуй куплю цветы загляну на огонек девять тридцать восемь ты хороший сын фокс она когда нибудь приезжает к тебе в гости девять сорок пять нет девять сорок шесть спасибо за музыку веснушка попозже еще напишу 14 февраля восемнадцать ноль три с днем святого валентина задумал на вечер что-нибудь особенное восемнадцать ноль пять боже нет приземлюсь дома буду отдыхать смайлик огонь восемнадцать ноль девять а ты есть планы восемнадцать одиннадцать да сэр иду на свидание 18.11. «И с кем, интересно?» 18.15. «Сама с собой, любимой. Кто знает, может, это судьба?» 18.16. «Прошу, береги эту девушку. Она из тех, кого приводит знакомить с родителями». 18.20. «А ты хотела бы с кем-то встретиться? Ну, кроме себя, любимой». 18.23. «Даже не знаю. Вдруг это будет отстойный персонаж. Герой моего романа, скорее всего, посчитал бы этот праздник чистой коммерцией. Возможно, подарил бы мне увядшие розы в знак того, что психология потребления — зло. Подмигивающий смайлик. 18.26. Хм, похоже, твой герой — парень с особенностями. Это, случайно, не твой режиссёр, Сергей? 18.28. Ну да, сестра вечно меня поддразнивает, что я, мол, мечтаю о голодных творческих натурах. 18.29. Значит, ты без ума от мрачных персонажей слегка истерического типа? 18.30. Ой, лучше помолчи, так и до оргазма недалеко. 18.30. Если дело только в этом, то ты уже, наверное, словила парочку. 18.34. Нет, я первая начала. Мне лучше не пить, хотя всего-то один бокал. Хэштег «Бараний вес», пьяный смайлик. 18.40. Каков твой идеальный мужчина? Ну, если забыть о том, что ты предпочитаешь эффектных типов с мрачным юмором. «Что сделает его для тебя единственным и неповторимым?» 18.43 «Пожалуй, это тот, кому удастся вызвать у меня улыбку в самый паршивый день» 18.44 «Получается, что идеальный мужчина совсем не похож на твоего режиссёра» 18.45 «Выходит, что так. А может, во мне говорит бокал вина» 18.48 «А ещё у него должен быть полный шкаф виниловых пластинок и, конечно, проигрыватель» 18.51. Ну, это само собой. 28 февраля. 19.15. «Как прошёл день, веснушка?» 19.17. Наверное, его лучше опишет песня «Самый быстрый автомобиль» Трейси Чепмен. Примечание. Трейси Чепмен. «Fast car». Конец примечания. 19.18. О, ностальгия? 19.20. «Есть немного». «Соскучилась по Уэсперту?» «19.20». «Так приезжай!» «19.23». «Если хочешь». «19.25». «Ещё как хочу!» «Вот только начали проводить кастинг к новому фильму. Не самое весёлое время». «19.27». «Помнится, ты хотела рискнуть в этом году?» «Не передумала?» «19.29». «Серьёзно готова изменить жизнь?» «Хоть сегодня!» Звуки сверчков в тишине девятнадцать тридцать два помнишь как в первый день нашего знакомства ты набросилась на моего капитана готова была ему голову оторвать за то что он позволил себе прикрикнуть на твою сестру ты крутая девчонка смайлик бицепс девятнадцать тридцать пять спасибо что напомнил синдром самозванца но ну что меня заставляет думать что я гожусь на роль музыкального директора девятнадцать тридцать семь скорее это у меня синдром самозванца девятнадцать тридцать семь у тебя девятнадцать тридцать восемь жаль что ты не слышишь как я тут смеюсь девятнадцать тридцать девять да жаль девятнадцать сорок а я бы с удовольствием услышал твой смех девятнадцать сорок пять как прошел твой день павленчик девятнадцать сорок семь работал на судне в паре с Сандерсом, так что считай наслушался спрингстина примечание Брюс Фредерик Джозеф Спрингстин, Американский певец, автор песен и музыкант. Лидер группы The East Street Band. Известен благодаря своим рок-песням с поэтичными текстами, основной темой которых является его родина — Нью-Джерси. Конец примечания. 19.49. «Ага, синие воротнички зашибают бабки, потеет в джинсе, в кармане бандана, влюблённый смайлик». 19.50. «Ты как будто с нами вкалывала». Восьмое марта. Восемь сорок пять. Привет. Ты наверняка на шхуне. Восемь сорок шесть. Надеюсь, не штормит? Девять ноль два. Когда долго не отвечаешь на сообщения, точно знаю, ты в море. Девять ноль три. Скучаю. Девять десять. Знаешь, я рада, что у меня есть такой друг, как ты. Вот что я пытаюсь сказать. Девять восемнадцать. «Если снова буду тебе сниться, попробуй увидеть во сне, что я летаю или превращаюсь в невидимку. А ещё лучше, что я подружилась с Шер. Всяко лучше, чем спущенные шины». Примечание. Шер. Американская певица, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен. Конец примечания. 9.19. «Нет-нет, я не думаю, что снюсь тебе каждую ночь». 9.26. «Ты мне тоже нечасто снишься» девять тридцать девять ладно поговорим через пару дней